Часть одиннадцатая В иные дни он совсем уж было собирался позвонить Тольмам, поговорить, наконец, по душам. Может, их пригласить или к ним съездить, даже угостить чаем, на худой конец и самому выпить чаю. Пора кое-что прояснить, устранить предубеждения, высказать окончательные суждения — предубеждения, которые шлейфом тянутся вот уже тридцать три года, взаимные, разумеется, суждения, от которых, сколь бы сурово они не прозвучали, всем станет легче. Пора Тольму распрощаться с листком. Пора лишить его последних иллюзий. Старик все решительно, все в конец запустил, да и сам распустился. Листок для него давно уже все равно, что темный лес. Вечно он только что-то предчувствует и ничего, решительно ничего не знает и не смыслит. «Нет уж, пусть тешат своими искусствоведческими игрушками Мадоннами или фламанцами. Бесценный, можно считать, идеальный президент, который теперь еще бог весть почему возомнил, будто его хотят уничтожить. Господи, да кому он нужен? Наоборот, ему только желают долгих лет жизни, которую надо всячески хранить и беречь, и окончательно избавить от листка этого тяжелого и ненужного бремени. Пусть займется своими Мадоннами или там соборами, ему это не только вполне заменит все его вздорные предчувствия относительно листка и экономической ситуации, но, вероятно, еще и будет доставлять удовольствие, а президент, который разбирается в Мадоннах и соборах и даже способен изрекать по этому поводу что-то вразумительное, да о таком президенте можно только мечтать». Он поистине незаменим, и именно поэтому надо всемерно облегчить ему бремя президентства. Представительство – да, речи – да, но больше ничего. Решения ни в коем случае нет. Тут мало одного амплангера, мало и прежней референтуры – Тут нужны, по меньшей мере, еще два новых помощника, которые его разгрузят, так сказать, будут расчищать ему путь. Может, для этого сгодятся, хотя не рискованно ли, Кольцхайм и Грольцер? Но это надо еще обдумать. Какая жалость, что сын Тольма пошел, теперь уже иначе не скажешь, по кривой дорожке». И, видимо, с этой дорожки его уже не сбить. Мальчик вполне мог бы стать новым амплангером, а, пожалуй, и получше амплангера. В нем больше чувства, и юмора тоже, да и улыбка человеческая, тогда как над улыбкой амплангера изощряются шутники, заменяет любой нож, режет хлеб, сыр, ветчину, колбасы. Пригласи амплангера, и о ножах можешь не беспокоиться. Молодой Тольм наверняка не был бы столь безупречен, столь до смешного на уровне, как Амплангер, который неизменно в курсе не только новых, самых новых, но и наиновейших танцев, и к радости обожающих танцы дам, чьи мужья давно уже не слишком ретивые танцоры, отплясывает с ними только по самой последней моде. Есть что-то почти устрашающее, — В его манере пересказывать свеженькие передовицы из Франкфурта альгемайне или Звельд, ловко выдавая их за собственные сокровенные мысли. Нет, там плангер в порядке, в своем роде незаменим. И все же ему не достает чего-то, что в этом рольфе Тольме есть. Личность, оригинальность это проклятая изюминка, это пресловутое «чуть-чуть», которому не научишься, которое не купишь ни за какие деньги, это поганое, почти мистически неуловимое, недосягаемое нечто, что в избытке есть у его матери, и пусть в зачатке есть у отца обаяние. А кроме того, он, младший Тольм, понял то, чего никогда уже не усвоит папаша. Борьба — вот их лозунг, а вовсе не примирение. Даже в ту пору, когда он швырялся камнями и поджигал машины, в нем все равно было обаяние. И сейчас есть, ничуть не утратилось. И, конечно, он давно сообразил, а может, как и его старик пока только предчувствует что есть лишь одна страна, где для него, вероятно, подыщется более стоящее занятие, чем собирать яблоки и ремонтировать крестьянские развалюхи — Куба. Вопреки всему, несмотря ни на что, опять эта проклятая Куба — это огромная вож в теплой заокеанской шкуре. Да, Спуки успел ему нашептать молодой Тольм, Учит испанский у какого-то чилийца. Изучает и экономику Кубы, обложился справочниками и даже обзавелся учеником, крестьянским парнем из Хобрайхена. Что ж, он считает, что отрезанный ломоть. Его уже никогда, никогда не заполучить. Не залучить обратно, даже если он, допустим, уедет, а потом вернется. Вернуть его? все равно нельзя. Даже если из кубинских планов ничего не выйдет, этот предпочтет и дальше собирать орехи, окучивать картошку и плодить детей со своей коммунистической полюбовницей из одной только гордыни, из ледяного презрения к Цуммерлингу, хоть и не поджигает больше его машины. Нет, этот... Никогда уже не подпалит ни одной машины, не поднимет с земли камень, будет торчать в своей дыре, пересчитывать груши, ремонтировать тракторы, будет, как сотни и тысячи ему подобных, соблюдать все законы и хранить каменное презрение к системе. Жаль, что такой принц отпал от короны. А ведь был бы куда лучше Амплангера был бы. Расточительство, такой сильный ум, такие организаторские способности, да еще в сочетании с такой изобретательной фантазией, при том в удачном, выверенном сочетании. Даже странно, при таких родителях, при таком происхождении, «Хотя что-то ведь в них есть. Наверное, это и называется стиль. Никогда, нигде, даже в этом своем замке они не выглядели выскочками. Никогда!» «Просто удивительно. На нем Блямпе, а он примерно такого же происхождения, это прямо-таки написано, и уже не стереть. Грубая рожа, в которой...» Все читают «Жестокость», хотя жестокости сначала и в помине не было, это потом. Раз уж все равно постоянно приписывают, она прорезалась. Кто, например, поверит, что по натуре он скорее трусоват? А он одинок, одинок и трусоват. Хильда вот то верила, и не только верила, понимала и угораздило же его с ней развестись, после чего и пошла полоса неудачных браков. Кэт и Тольм, как всегда, права. Его четвертая, Эдельгард, просто дура набитая, у нее даже тело какое-то глупое. Нескольких трюков, которые она где-то, где разучила, если не поднабралась случайно, хватило недели на три, не больше. Вся эта показушная страстность сексопильный шепот все подсмотрено в идиотских фильмах и не доставляет радости ни ему, ни ей. А с недавних пор еще и привычка напиваться прямо с утра. И наигранная меланхолия, в которой ни на грош, ни на гран подлинности. И вечно одна и та же поза несчастной женщины, которая ей самой прискучила, и вульгарность. Вот она-то как раз чуточку слишком подлинная, чтобы выглядеть просто данью моде. Дура набитая, может, и просто не складеха, но все равно дура. Даже руки и то глупые, испорчена насквозь, вероятно, еще школьница и в залах ожидания и дешевых забегаловках пошла с колес, влипла во всю эту мерзость гашиши, порно, «А кроме того, это поколение, судя по всему, просто не способно жить без музыки, если, конечно, это можно назвать музыкой, с утра до вечера и ночью тоже. Если ей не спится, музыка, музыка, все под музыку. Вероятно, это вполне потянет на уважительную причину для развода. В каждой комнате, даже в туалете, всюду она понаставила этих проклятых магнитофонов и приемников» который включает как автомат, не успев даже отпустить дверную ручку. И в ванной, разумеется, и в спальне, во всех салонах, и даже в подвале, когда ей взбредет в голову изображать хозяйку дома и заняться бельем и съестными припасами. Всюду музыка, всюду разбросаны кассеты. К счастью, скоро она, слава богу, уедет куда-то на Кампен или Нордерней... Он не помнит точно. И, конечно, подтащит за собой целую свиту охраны. Ей это нравится. Она уже стала завидовать Тольмам, у которых охрана еще шикарнее. Это ее последнее увлечение, вроде спорта. По многочисленности охраны определять собственный ранг и подсчитывать, на каком она месте, на втором, третьем или четвертом. «Значит, скоро придется с ней расстаться. Хорошо бы без особых каверс с ее стороны. Родителей ее жалко, они милые, славные, простые люди, эти кэлерсы. Зачем-то держат наперекор всякому экономическому смыслу свою лавочку. И ничего им не надо, вкалывают по восемнадцать часов в сутки». «Имеют с этого, наверное, марку 80, от силы две марки в час. И если все подсчитать, свой дом за жилье, значит, не платят, хотя проценты с капитала за дом наверняка в расчет не берут, плюс еда и все прочее по оптовым ценам», Набежит что-то около, но это при более чем сто часовой рабочей недели на каждого, да еще трясись за сроки хранения молока и всего остального. Да, набежит тысячи две с половиной три в месяц. И они еще убеждены, что прилично зарабатывают, хотя в среднем-то за час получают меньше любого турка. А сам-то он эти три тысячи больше трех играючи делает за день. Но им, конечно, об этих подсчетах говорить не стоит. Такие милые, скромные трудянги, зачем их расстраивать? Живут себе в своем захолустье, их там все уважают, в церковь ходят, в хоре поют, хорошие люди, в своем роде даже культурные. И потом, у них есть стиль. «Когда пригласили на обед...» как все было обставлено, как стол накрыт, и сам старик помогал на кухне, а она, подавая очередное блюдо, всякий раз снимала передник и вешала на стул. В этом был стиль. И вино было отличное, и кофе отменный, а домашние эклеры, наверное, старик делал, он когда-то вроде на пекаре учился, вообще объеденье. Конечно, они сдержанные немножко, но не робкие, нет. Ни намека на робость перед всесильным, богатым, известным зятем, про которого в газетах пишут и который одной своей охраной переполошил всю деревню. Там часовые, тут часовые, прямо государственный визит. А ему все это напомнило детство родителей. У них, пожалуй, было еще поскромнее – Ну и по-протестантски здесь-то все католики. Скромней-то скромней, но если сравнивать, надо бы еще знать, каково жилось Келлерсом лет сорок-пятьдесят назад, пока родители не померли и не отказали им лавочку. Славные люди. Они не слишком-то верили в карьеру своей беспутной дочери и правильно делали, А потом, когда подали кофе и ликер, заставили ее что-нибудь сыграть, и она сыграла со скучливо капризной гримаской, в которую вложила все презрение к так называемой классической музыке, надругалась над Шубертом, Шопена исхитрилась испоганить до неузнаваемости, да еще посмела что-то вякнуть насчет музыкального десерта. «Нет». Кэте Тольм правам, его четвертое просто дура набитое. Про ему Амплангер доложил. Ему иногда удается перехватить кое-что интересное. Наверное, и по телефону тоже. «Пусть едет в Нордерней». Пусть ошеломляет там всех своими формами сколько душе угодно, а он позвонит Тольмам, съездит к ним на чай и позовет на чай к себе, на худой конец и сам выпьет. Давно пора кое-что прояснить. Да, конечно, это он зафинделил Тольма, но вовсе не для того, чтобы уничтожить. Наоборот, чтобы разгрузить, чтобы окончательно избавить от листка. Ведь это листок сидит у него в костях, наливает свинцом ноги. По его же, кстати, вине не надо было все так запускать. Вот и пусть насладится покоем, отдохнет. Получит помимо Амплангера и штаба референтуры еще двух помощников. Пусть живет и здравствует». Ну и, конечно, предубеждение, что тянутся шлейфом вот уже больше тридцати лет еще из лагеря. Разумеется, он вовсе не был там милягой, этаким кротким агнцем, но и не прикидывался кротким, никогда не выставлял на показ свою кротость наподобие герба. Однако не надо и передергивать» путать невольную суровость с жестокостью, сеять легенды, будто он с детства жил на всем готовом. На чем готовом? Может, на доходах от жалкой текстильной ловчонки в Добирахе, где мать зимой с крюченными от мороза пальцами перебирала грошовый хлам, продавая пуговицы и нитки, В хороший день, в лучшем случае, моток резинки, чтобы подлатать трико или кальсоны, где, бывало, покупали одну, в скобках прописью, одну иголку, редко-редко пару носков, и где шла тайная, но беспощадная битва за каждый пфенник. Когда приближался день конфирмации, поднять... «Цены еще чуть-чуть поднять, да пропади оно все пропадом». Ну и, конечно, он рано записался в штурмовые отряды, в С.А. а как же иначе? Хотя бы ради отцовских заказов, которые после действительно обеспечили им более или менее вольготную жизнь, почти процветание, потому что папа получил что-то вроде монополии на форменной рубашки и кителя, брюки и галстуки а потом и на сапоги, но и на вечные склоки с сапожниками и владельцами обувных магазинов, шляпных дел мастерами и владельцами шляпных салонов, потому что помимо сапог папа получил еще и монополию на фуражки. Но кто? Кто в ту пору помышлял об убийствах? Кто? Даже добренький старый пастор Штермиш, Принявший его в лоно церкви, и тот попался на удочку, тоже подпевал, тоже сюсюкал что-то национальное и антисемитское. А отцу во время ариизации прямо посоветовал не слишком усердствовать в милосердии. «Штермиш...» За счет общины направил его в университет, ну, а диссертацию и докторский диплом — это уже отец смог финансировать. И сам проблемы текстильного производства в периоды сырьевых кризисов на опыте Первой мировой войны — тема, пришедшаяся в масть, когда и впрямь разразилась Вторая мировая война. Тут он уж точно был и остается незаменим. Ему предоставили все возможности применять, совершенствовать, подправлять и развивать свою теорию. Рук он не запятнал ни кровью, ни взятками. Но когда американцы его посадили, что ж, это было логично, даже как бы почетно, ведь они приняли его за куда более важную шишку, чем он сам о себе когда-либо мог возомнить. «Об этом...» чтобы он не слишком о себе возомнил. Хильда позаботилась, его жена, про которую сейчас с оттенком почтительности говорят «его первая». «Вот уж кого никак не назовешь дурой набитой, чего нет, того нет. Ни в чем, даже по хозяйству. Бережливо, да, но не скаредничала. Скупала земли абсолютно легально. Все как у людей» и даже успокаивало его, когда груды кровавого, спекшегося, изодранного, из решечного вторичного текстиля штатской и военной одежды мало-помалу начали действовать ему на нервы, ведь там были детские вещи. Такое было время, такие законы, одежда расстрелянных и повешенных из тюрем и из плацев доставлялась на фабрике и шла в переработку, не говоря уж о вражеском текстиле, под которым подразумевался отнюдь не только готовый трофейный текстиль, но и детская одежда. А у него ведь у самого дети, Мартин и Роберт. Тут поневоле станешь суровым, а иногда, быть может, и жестоким. Может быть. Но Хильда была с ним хорошая умная жена, и по хозяйству, и в делах, и даже по музыкальной части, и сыграет так душевно, и сама же споет. Да, она была ему хорошей женой, и в готовке, и вообще во всем. Да вот беда. После войны, когда он вышел из лагеря и по настоянию Бенгарса снова стал текстилюполномоченным — Они ведь ничего, ни единой капли пролитой крови, не смогли ему предъявить ничего. У него не получалось, он не мог с ней спать, не находил подступа, не находил доступа к ней. Со шлюхами, которым его иногда брал с собой Бенгарс, получалось. Даже и потом, после той жуткой истории в банке, о которой он до сих пор Так ни с кем и словом не обмолвился даже с Бенгерсом. Хотя тот и был свидетелем, безмолвным свидетелем. Ночью, когда они в государственном банке буквально лопатами гребли деньги и содержимое сейфов, гребли и загружали в мешки, вдруг откуда ни возьмись женщина, молодая, в одеяле, бог знает, какая нелегкая ее принесла, видно, пряталась... Ну, он хватанул автомат бенгерса и уложил ее на месте. Он вообще тогда первый раз в жизни стрелял, первый и последний, а та женщина, распластавшись на куче денег, превратила их в кровные деньги. Кровные в буквальном смысле слова. Они так все и оставили, и тело, и деньги, только одеяло набросили, Деньгами присыпали и прочь, скорее прочь, в машину и в лагерное казино. Напиться, напиться, и больше ни слова об этом, никогда ни слова. Потом он еще долго со страхом изучал газеты, все ждал заметку про труп. Потом про скелет, обнаруженный в подвале Государственного банка, нигде ничего, ни строчки. Может, ему все только привиделось? Может, это был сон, призрак? Но видение преследует его всю жизнь, неотвязно. Оно вставало перед глазами, едва он обнимал Хильду. Вставало, когда Мартин и Роберт приходили целовать его перед сном. Суровые, мучительные годы, когда он сколачивал свою империю. Текстиль с фишерами, которые в политическом смысле абсолютно вне подозрений недвижимость с помощью хильды потом бумага это уже скортшеде и печать с сумерлингом он поднимал целину надо было спешить покуда матеры и волки снова не вышли из своих клеток нет ему Ничто не досталось даром, ничто не свалилось прямо в руки. Отцовское дело не в счет, это так, хлам, жалкая ловчонка, где после войны долго еще истлевали несколько сотен форменных коричневых рубашек С.А. Они даже в перекраску не годились.